Эпилог. С момента последнего появления Линга на радарах ДКБ, если не считать того инцидента, когда мне прострелили сердце, прошло почти полтора года. И не скажу, что наши руководители сидели сложа руки, они готовились. Правда, к чему именно лично мне было непонятно. БТР не слабо встряхнула. Видимо, очередной бархан или колючий куст, нейрополис еще никогда не был так близок к краху. Это ж надо такое придумать, Линк хотел ударить по самому главному, по тому, без чего современный человек не может жить. Магия, которую нам дали ученые типа Томаса Джефферсона и Николы Теслы. Тем временем мы с отрядом Бодикаду и ребятами из 10 отдела уже двигали вглубь в пустыне. Сообщение от контакта киборг-убийца. Будешь ворон считать, и я за сегодня тебя догоню. Злобный смайлик. Ответ Это мы еще посмотрим. Дело в том, что критика, вместе с нашими ребятами и армией и Федерации как раз двигала в сторону старой заброшенной вышки. Это было лет 15 назад, когда западные фирмы только-только запускали. Тогда пытались связь наладить, а потом уже станции везде понавтыкали, про вышку почему-то забыли. Видать, как памятник оставили, который теперь угрожал всему Нейрополису. «Напомни, что там по итогу?» – спросил комишен, проверяя магазины. «Да как всегда, полнейшее дерьмо!» — вздохнув, ответил я. Поговорил с Невзуровым, так волосы на жопе зашевелились. В общем, товарищ Линг, который скрывался в пустоши, времени зря не терял. Объединившись с обсидиановым налетчиком и злополучным суперинженером Говардом Дэниелсом, этот любитель природы решил шарахнуть по нам сверхмощным электромагнитным импульсом. «Да ну!» — ужаснулся волкодав. Нас, считай, просто вызвали. Сказали, что очередная штурмовая операция и больше никакой инфы. Не-не, перебила его Сансет. Пускай расскажет до конца. Нам все равно еще минут десять ехать. Ага, в общем, обсидиановый налетчик, как выяснилось, откуда-то прознал про подземную систему тоннелей и, воспользовавшись технологиями Military Industries на протяжении двух недель, занимался подрывной и исследовательской деятельностью. Информацию ему поставляли из ДКБ. Об этом уже Невзоров вскользь упомянул, когда мы летели на сбор. «Охренеть!» — возмущенно воскликнул Громила Хан. «И после этого он еще смеет называть себя главой клана?» «Твой глава вообще был ранен во время нападения на архив, так что помалкивал бы!» — пшикнула на бадикада Сансет. «Василиск, продолжай!» Так вот Говард, мать его за ногу, благополучно подставил сотрудника Military Industries и свалил в пустошь вместе с пустой сердцевиной генератора. Оставшиеся материалы были сворованы обсидиановым налетчиком, которому что? Правильно! Всю информацию передавал некий загадочный упырь из ДКБ. Когда Невзоров про это говорил, я видел, как от гнева колыхались волосы на его голове. «Еще бы! Такую операцию провернуть под носом у спецслужб! Теперь они задумаются! Но в первую очередь не о себе, а о нас!» Недовольно произнес комишин. «Погодите! Тут еще самое забавное!» В общем, вишенкой на торте оказалось то, что налетчик внимательно следил за всеми передвижениями Невзорова. Устроив фиктивный погром в лабораториях, он отправил отряд грабителей, и те умыкнули энергетический элемент на актиноидах. Чертов иллюзионист. «Погодите, так они ж могут создать ядерную боеголовку!» – ужаснулся Волкодав. «Не, эти придурки забрали только одну батарейку. Слишком самонадеянные!» – ответил я. «Только вот план Линга немного обосрался. Как и всегда, мелкая случайность, которую никто не заметил, а именно доктор фаральберг Он прятался в пустыне от Невзорова и заметил, что одна из магнитных аномалий движется в другом направлении. Причем заметил он ее совершенно случайно. В итоге сам генератор был установлен на старую вышку, куда сейчас двигает армия Федерации и часть вегелантов. А те, кто будет запускать, медленно направляется туда, на огромной самоходной платформе, которая была замаскирована под магнитную аномалию. В общем, пока что все просто. Мы уничтожаем платформу, а остальные штурмуют башню с генератором». «Мне только одно интересно. Почему они ракетами не жахнули?» Задумчиво спросил Дрейк. «Взяли бы да как эской долбанули, чтоб все подчистую». «Все современные ракеты с системами наведения. Как бы ты ими не управлял, либо они врежутся рядом из-за магнитной аномалии, либо их уничтожит самоходная система ПВО. Вы же видели, сколько туда вражеской техники подтянулось». «Я вот, честно сказал, не ожидал от дикарей такого», — пояснил Камишин. «С миру по нитке, а в итоге у них теперь прилично вооруженная армия». «Не-не-не», — -не, возразил хан, — «нет у них приличной армии». Такедо Дано сказал, что в башне есть технологии, которые нужно изъять. «Гаубицами и танками растоптать? Не понимаю, зачем отправлять толпу живых людей?» — не унимался наш уголек. «Сказали тебе, была бы возможность отправили бы». «Чего моросишь?» — прогудел один из огромных бодикада. «Кстати, а твоя красивая подружка где?» — тихонько спросила Сансет. «Видела вас вместе в Увельском лесу. Вы красивая пара». «Поехала штурмовать вышку», — вздохнув, ответил я. «Она справится», — улыбнулась блондиночка, хлопнув меня по бронированному плечу. «Ну, Василиск, не делай такую грустную физиономию, а то так и тянет на пореветь под русский рэп». «Да все хорошо, просто...» Я не стал рассказывать подробности о том, что в груди почему-то нарастало дикое волнение. Причина его возникновения оставалась для меня загадкой. Неужели я переживаю за Кри? Разве такое бывало раньше? «Ну что, все подгузники сменили! До старта три минуты!» — прокричала Сансет. БТР вновь неслабо тряхнула, и над выходом загорелась зеленая лампочка. Мы поспешили покинуть транспортник и... Черт, как же замечательно, что в доспехах есть своя внутренняя система охлаждения. Температура на Солнце плюс 51 градус по Цельсию. Это просто адская жара, а ведь ребята из десятого отдела и бадикада были одеты в простые доспехи. Что же я им не завидую? С десяток БТР остановилась под большим барханом, и, выстроившись в две шеренги, мы начали подниматься наверх. Мистер Сэвич! раздался напряженный голос Изаму. «Система оповестила, что вы добрались до контрольной точки, это так?» «Все верно», — ответил я, ускорив шаг. «Как я понял из слов господина Невзорова, вы будете иметь дело с электромагнитными импульсами. Так вот, в костюм установлена защита последнего поколения, но, несмотря на это, доспех пока в единственном числе. Будьте так любезны, постарайтесь вернуть его в более-менее подобающем виде». «Да на нем ни единой царапинки не будет, гарантирую», — усмехнувшись, ответил я. «Искренне на это надеюсь, и... удачи вам!» Вздохнув, словно мученик, произнес азиат. «Эм... Марк...» Жнец подошла ко мне и тихо прошептала. «Там хозяин уже весь извелся. Ты уж постарайся, пожалуйста, ладно?» «Слушай, я всегда был на миссии без доспехов. Неужели ты думаешь, что сейчас я буду нарочно подставляться? К тому же мы идем против ренегатов. Это же обычные люди в помятых куртках и со старыми калашами в руках. У них ничего нет, да и сражаться они не умеют. Мне почему-то кажется, что ты уже забыл про инцидент в архиве, с подозрением произнесла бодикадо. Так там был спецназ, а тут я тебя умоляю. Усмехнувшись, я поднялся на верхушку бархана и обомлел. Твою мать! В нашу сторону подобно песчаной буре направлялась огромная армия. Тысячи три, если не больше, а в центре всего этого парада безумия. Плавно двигалась огромная самоходная платформа. По интерфейсу пробежали помехи. «Защита от излучения активирована», — пропела Эрис. «Включить плагин оценки надвигающегося звездеца?» «Ты лучше плагин мата отключи, ибо в противном случае я рискую уйти в долги». Текст читал. Максим Полтавский